«Договаривались о встрече?» «Нет, заехал договориться. А как представить?» Она потянулась толстой рукой к телефону. Представить не успела. Поплавский появился в дежурке сам. Без формы, но со звездой на плотной ковбойской рубашке. И со всё теми же лихими усами. «Ну ты скажи!» з а л ы б а л с я он, протягивая руку. «И каким ветром к нам? Исключительно, чтобы поздравить с избранием?» с о в р а л я, не моргнув. «И больше ни зачем». понятно «Тогда пошли ко мне в офис». При прежнем шерифе в офисе был только флаг Вайюминга, синий с к о в б у е м горняком и бизоном, а теперь при Поплавске прибавился и полосатый американский. Интересно, это он сам так решил или влияние Пикета? «Тобой интересовались!» Сразу сказал шериф, вытаскивая горячий кофейник из кофеварки. «Кто именно, Пикет или кто-то еще?» «Пикет. Знаешь его?» «Знакома. Даже вчера поговорили». «Что-то э получилось р а з г о в о р а в результате?» «Что-то. По крайней мере, меня уже не ищут. Может, и н о в р а л но, наверное, всё же не ищут, раз я сам нашёлся. Я сам кое-кого ищу. Кого это?» Проезжали машины с людьми как минимум четыре пикапа. Укреплены бронёй, хорошая работа. Все или часть из них останавливались к о м ф о р т и n на три ночи. Не помните таких? «Помню», — Поплавский ответил без всяких раздумий.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 — Был бы, была бы копия, — сказал я на папку. — То есть откуда угодно могли быть люди? В мотель заезжал? — Нет, решил начать с вас. Поплавский задумался. Даже могу догадаться, о чём. Ехать со мной в к о м ф о р т и н или не ехать? — Я сам туда съезжу, — вдруг заявил он. — Со мной? Поплавский опять задумался, но потом всё же решительно кивнул. — Поехали вместе. Комфорт-Инн стоит на отшибе, практически за чертой города.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 Вообще вопрос был не о том, откуда они, а как они представились. Здесь при регистрации спрашивают, откуда приехал, но подтверждать этого не просят. «Йорк, не браска!» Палец Джерри перескочил в последнюю графу. «Да, все оттуда!» «Моралес есть?» — спросил я. Моралес был. Счёт у него и комната была на него. Вот и вся информация. Не слишком полезная, но хотя бы теперь с гарантией знаем, что это именно та компания.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 Оба рейда были засечены с воздуха именно патрульными самолётами, так что эта система работает везде. Возле бара стояло несколько машин. Внутри было даже шумно. На этот раз здесь были все. По крайней мере, все те, кого я хотел видеть. б а т м а к л е р и восседал на своём привычном табурете на углу стойки. Джо по обыкновению сидел рядом с ним. Жена Бада Мел, крепкая блондинка лет с о р о к одевающаяся как ковбой, Сидела на этот раз в углу за столиком, болтая о чём-то ещё с двумя женщинами примерно её же возраста. Первым меня заметил Джо. Он встал со стула, раскинув руки. Мы обнялись, похлопав друг друга по спине. Хотя знакомым ы с Джо недолго, но пережили вместе достаточно. Иным так и на две жизни хватит приключений. «Надолго?» — спросил он. «До завтра. Через неделю снова появлюсь. Примерно через неделю. Бат!» Толстяк протянул мне руку для рукопожатия, затем сказал. «Надеялся, что ты одумался и будешь теперь работать на ранчо. У вас теперь целая ассоциация, как я слышал». «Точно!» Бад жестом показал бармену, чтобы тот налил мне пиво за свой счёт. «Нефть и мясо, они нас и кормят. Продвигаем своего человека в губернаторы. А много ранчера из бывших уцелело. Нет, считай, что трое. Но есть ещё люди, которые этим делом занялись».